Глава двенадцатая Минхо всю дорогу трещал по смарту без умолку С какими-то приятелями, коллегами, прислугой Отдавал бесконечные распоряжения и смеялся «Человечек, с которым стрелка у нас, обещал выбить пропуск в карбон синтитекс» Он, наконец, заговорил с Рейденом «В отдел сборки на нижней этаже Уровень доступа примитивный, но для нашей задачи пойдёт» "Я видел атикуса сегодня в Гринголд-сити", ответил Рейден, продолжая апатично разглядывать мелькающие пейзажи за стеклом. "Наверное, следовало его подкараулить и хорошенько допросить. Плевать на него, не стоит он того. Червейком родился слизнем помрёт". Минхо хотел было сплюнуть сквозь щербинку, но пожалел свежую обшивку кара. Рейден ухмыльнулся точному сравнению и вспомнил противный звук, с которым лопаются гайотисы, когда давишь их сапогом. Если Артикус действительно сдал нико квестером, ему достанется не меньше. В честь какого праздника вечеринка, поинтересовался он у Андро. Разве для улётной вечеринки нужен повод? отшутился тот. Промоутеры обещали улёт. Настоящий old school, никаких нейроинтерфейсов. Диджей будет играть с внешних контроллеров. Это не стерильные миксы от Алисы с чётко выверенными изъянами. Минхо оставил кар на неосвещённой парковке у подножья скалы. Площадка, высушенная беспощадным солнцем и утрамбованная сотнями шин, была заполнена под завязку, но автопилот мастерски загнал кар в единственное свободное место. Узкий проход в скале открывал выход на широкую площадку, в центре которой возвышался ангар с полукруглой крышей. Заоружие выглядело прогнившим и заброшенным, однако ко входу вёл коридор светящихся треугольных рамок, загорающихся над проходящими под ними гостями. Снаружи была тишина, нарушаемая утробным звуком глухих басов, бушевавших внутри. Дроид на входе отсканировал чип Минху и услужливо отошёл в сторону, приглашая внутрь. Он пропустил Рейдена вперёд, приправив улыбку словами: "Добро пожаловать на территорию истинной свободы". С первой минуты внутри ангара Рейден забыл, зачем они туда приехали. Окунувшись в котел беснующейся молодости под глубокие басы, пульсирующие снаружи и отдающиеся где-то глубоко внутри, он чувствовал, как человеческая энергия стекается к нему тонкими ручейками, наполняя до краев. Ангар был под завязку забит и людьми, и Андро в равных долях, и Рейден отметил, что при таком соотношении чувствует себя более чем комфортно. Здесь не было никакого деления по статусам, только поклонение эфире, света, звука и танца. Минхо достал из кармана и надел солнечные очки. Осмотрись тут пока, а я найду человечка и вернусь за тобой. Он хлопнул Рейдена по плечу и растворился в толпе. Музыка качала, но на вкус да уса было слишком простовато и немного медлительно, хотя он всё же начал непроизвольно двигаться в такт. Световое шоу тоже было на высоте. Лазерные лучи тянули свои острые щупальцы, стараясь подцепить на крючок сердце каждого. Невозрачные, покрытые коррозией снаружи, внутри стены словно растворились в проекциях звёздного неба и немыслимых призрачных миров. Сам того не заметив, Фрейд оказался среди танцующих парней и девушек недалеко от сцены. Он огляделся и понял, что сейчас внешне ничем не отличается ни от Андро, ни от Хомо. На нём была такая же одежда, а руки, плечи и шея украшали замысловатые узоры, как и у многих других, собравшихся. Организаторов очевидно мало заботило пожарная безопасность, потому что столпы огня и фейерверков на краю сцены выплескивали в такт музыке столько тепла, что хватило бы для обогрева этого ангара в ледниковый период. Минхон не обманул, и промоутеры знали толк в подобных вечеринках. Поэтому в перерывах между огнём разгречённые тела остужали мощные залпы азотных пушек. Ощущения напоминали камеру дезинфекции в академии, и если попасть под струю, на долю секунды лишали ориентации в пространстве даже деуса, но охлаждали отлично. Рейден снял футболку, ставшую в момент мокрой, и заткнул её за пояс. Он поймал на себя взгляд симпатичный Андрес с росою пи блестяшек на лбу и улыбнулся в ответ. К всеобщему восторгу, над толпой проплыла огромная голографическая медуза, такая реалистичная, что все задрали головы вверх и пытались дотянуться до пульсирующих щупалец. "Я же говорил, крота будет!" проорал Минхо, чуть не оглушив и бестово чувствительное ухо Дэуса. "Давай за мной!" Они с трудом протиснулись к стене вдоль сцены, преодолевая сопротивление танцующих тел. Когда они наконец выбрались, портал за их спинами захлопнулся, и вернуться в пульсирующий единый организм толпы стало невозможно. Для Минхо, как уже успел понять Рейден, не существовало закрытых дверей, и, махнув запястьем, он провел их за сцену. Там гостей встретил беспокойный парнишка с бегающим взглядом, который на портативном планшете настроил Рейдену пропуск в Carbon Sinti Tex. «Смотри там, не налажай!» Голос у парня был противный под стать внешности. «Справиться!» — протянул Минхо. «Чай не в совет директоров идёт». Когда они закончили с процедурой, андроид предложил Рейдену вернуться домой, чтобы не навлечь гнев о Майе на их головы. На его окликнул кто-то из знакомых организаторов. После приветственных чё-как промоутер пожаловался, что некем заменить диджея. Парень, который должен был играть следующим, по дороге попался в лапы патрульных квестеров и не смог приехать. Минх, брат, выручай, промоутер наставил. Замены нет. Крис уже лишний час играет, ему ну под зарядку пора. Да где я сейчас кого найду? тот отрицательно качал головой. Забыв о собственном обещании не тратить время попусту, Рэйден наклонился к Минху и предложил помощь. Давай, заменю, я смогу. Что? Надрат, что ли, успел без меня? Глаза Минхо округлились от удивления. «Говорю, за пульт хочу», — пояснил Рейден. «Дашь доступ к облаку, и я заставлюсь тебе находить ходуно». «Чувак, ты контроллер хоть раз видел?» Минхо расхохотался. Рейден был уверен, что если справился с управлением космического корабля, то с примитивной аудиосистемой «Хомо» разберется за считанные минуты, хотя и не мог привести этот аргумент в свою пользу. Разбитый шаттл явно свидетельствовал об обратном, но об этом никому знать точно не следовало. Разберусь. Дай мне час, пока ваш диджей чуток подзарядится. Вон смотри, он уже передёргивается от утомления. Минхо переглянулся с промоутером, в глазах которого читалась крайняя степень отчаяния, и пожал плечами. Облажаешься, твои проблемы, буркнул он и отошёл в сторону, пропуская Рейдена к сцене. Минхо поднялся следом, и в миг стал таким сосредоточенным и серьёзным, что Рейден впервые поверил в его учёную степень. Звуковик быстренько дал наставления, не задирать громкость, предупредил, что джог туговат, и оставил новоиспечённого диджея на растерзание толпе. На сенсорном экране контроллера высветилось облако, и подключившись к нему, Рейден быстро вник в предпочтения местных рейверов. Он оглядел ангар сверху, как полководец оценивает войска перед боем. И откалибровал внутренние сенсоры на предельный уровень концентрации. Первые 3-4 трека он подстраивался под оборудование, с каждым разом нагнетая энергетику сета. Минхо, оценивающе наблюдал за его действиями в сторонке, но чем больше Рейден ходил в кураж, тем сложнее было для него оставаться безучастным. Через 15 минут он начал отплясывать на краю сцены, где обычно ставили гоу-гоу танцовщиц. Когда Рейда овладелся с контроллерами и начал ощущать отдачу танцпола на всех возможных энергетических уровнях, он совершенно забыл, где он находится и зачем. Деус, Ули, разбитый шаттл, всё это казалось призрачными, далёкими воспоминаниями на грани сна и реальности. Даже образы Амай спрятались где-то на задворках сознания. Мир сузился до ангара, гремящего линейными массивами и пульсирующего бешеной энергетикой. В этот короткий миг бесконечности Рейден чувствовал себя как никогда нужным и живым. На взлёте одного трека, который был хитом, если судить по количеству прослушиваний, Рейден чуть замедлил и сделал звуковую петлю, а затем следующие 30 секунд поднимал скорость по нарастающей, пока не вытянул восторженные стон толпы. Его не хотели отпускать ни через час, ни через полтора, и только спустя 2 часа он выдохнул в микрофон короткое: "Всем спасибо". и спустился вниз за сцену под восхищенные крики и свист. «Ты чё не сказал, что ты диджей?» Минхо был впечатлён. Рейден молча пожал плечами. Он и сам не знал, что сможет так управлять тысячами людей и Андро, ловить малейшие изменения настроения, подстраиваться и в то же время вести за собой, но ему определённо нравился эффект от взаимодействия с таким количеством хому. Он чувствовал себя заряженным, как батарейка. Накопленная энергия просила выхода. Вот если бы сейчас ему под руку попался Ройс, он не то чтобы руки ему оторвал. Он разобрал бы его до мельчайшей шестеренки. Или чем он там был наполнен. Минхо светился от счастья, принимая благодарности промоутеров за такой ценный кадр. И сразу в наглую начал торговаться и набивать цену за выступление на ближайший уикенд. Но Рейдену уже было наплевать на них. Он пытался отыскать в толпе ту самую высокую Андрес с россыпью блестяшек на лбу. И она возникла из ниоткуда, Улыбнулась белоснежным идеальным рядом зубов, затмив свет самых ярких прожекторов, и не произнося ни слова, взяла его за руку и потянула за собой. Рейден не пытался сопротивляться, как мотылёк, ослеплённый огнём, и послушно следовал за Андрис, словно одурманенный. Хомо и Андро тянулись к нему, похлопывали по плечу, хватались за свободную руку, и сначала Рейден смутился от таких знаков внимания, но потом даже слегка насторожился. Обожание толпы граничило с желанием растерзать объект поклонения на части. И тогда он почувствовал, что не будь он деусом, руки покрылись бы лиловыми синяками. Поклонники буквально пытались отчепнуть от него кусочек. "Рейден!" окликнул его Минхо, когда они с незнакомкой проходили по треугольному светящемуся туннелю к парковке. "Ты «Да куда намылился?" Он подбежал к паре и смотрел обиженно и растерянно, как младший брат, которого старший не брал в компанию своих друзей. Опеонный коктейль им человеческой энергии, Рейден с трудом подбирал слова и хотел уже отправить Минхо домой, но внезапно из темноты возникло 10 человек. Банда бриттых парней в чёрном окружили Троицу, и по их лицам читалось, что те явно пришли не за автографами. Красивая незнакомка быстро оценила ситуацию, отпустила Рейдена и прошмыгнула сквозь сжимающееся кольцо, блеснув напоследок серебристыми капельками на лице. Вы серьёзно? Рейдан устало выдохнул и посмотрел на окружавших их ребят, как на назойливых мух, мешающих наслаждаться сочными сладкими плодами в жаркий летний день. Однако томную пелену снело как рукой. Такие парни не шутят. А врождённым настроевой говорили не только их внешний вид, служащий устрашению окружающих, но и тяжёлые инструменты в руках: шокеры, цепи, булавы, дубинки и шипастые костяты на пальцах. Жилистые, крепкие, татуированные Они наверняка прошли закалку плеть миквестров и жестокостью улиц, поэтому вряд ли щадили противников. Грэден заметил, что у всех на висках светился датчик с изображением головы шакала. "Что надо, придурки?" спросил Минхо, и в голосе его больше не было мальчишеской лёгкости. Андроид хоть и был ниже большинства на целую голову, но страха не показывал. Наоборот, он смотрел из-под лобья, вытащив руки из нелепых карманов, готовый в любой момент засучить рукава. «Дроиду слова не давали», — прохрепел бледный, увешанный пирсингом главарь банды. В том, что он был главным, сомнений не возникало. Остальные держались на шаг позади, и как послушная стая ловили каждое движение, взгляд и слова вожака. Рейден понял, что вести переговоры было бесполезно. Они пришли сюда не языком трепать, и, скорее всего, ничего конкретного им не было нужно. «Прости, брат, но я не могу сейчас так рисковать». Минхо замер и глубоко закатил глаза. Не прикрытые веками белки в глазницах представляли собой жуткое зрелище, но вызвали у Рейдена не столько отвращение, сколько любопытство. "Правильно", протянул Ожак. "Сохранись, пока можешь. Мы тебя на части разберём, да лоскутков". "Ребят, может, вам просто коена вдать?" Райдан предпринял попытку договориться, хотя понимал, что никакие монеты сейчас не помогут, и только грубая сила способна остудить пыл ни волка, ноги иены. "Да что ты можешь нам предложить, подстилка дроидска? Видать, хорошо платят", сказал кто-то, и остальные загоготали. Райдан был настолько ошарашен оскорблением, что непроизвольно засмеялся над грубой нелепицей и самой дурацкой ситуацией нападения. Без движения подсветка в треугольных каркасах потухла и погрузила окружающий мир в темноту ночи. — Чё ржёшь, придурок? Сейчас я тебя научу манерам. Главарь сделал шаг вперёд и замахнулся булавой. Дуги мгновенно отреагировали на движение и вновь вспыхнули ярким белым светом. Как разжимающая пружина, Рейден в одно мгновение отбросил наглеца на такое расстояние, что темнота поглотила его силуэт, как бесконечный космос забирает несчастного космонавта без страховки. Злобой вспыхнули глаза оставшихся, они переглянулись и оскарились, как шакалы, но в отличие от хитрых и нахальных зверьков, они не отличались умом и сообразительностью. Даже осознав явное превосходство противника, они не ушли, а решили атаковать. В любой другой день у них имелся призрачный шанс одолеть Деосо количеством, тяжёлыми ударами цепей или прострелить ему голову бластшотом, но не сегодня. Заряженное оружие должно было выстрелить, и Рейден, не скрывая удовольствия, расправился с остальными бандитами, как с сопливой шпоной. Молниеносно, без лишних движений и тяжких повреждений, как учили. Минхо тоже осадил парочку Очевидно, бывшие революционеры-бунтари сидели в нём глубоко и основательно, и Рейдом признал, что ошибался на его счёт, предполагая, что ординадо остались тому незаслуженно. В какой-то момент Рейдом настолько увлёкся дракой, что утратил контроль над собой. Крепкое тело скучало по должной физической нагрузке. Накопившаяся злость на все случившиеся с ним неудачи выплёскивалась яростью кулаков, а переполняющая сила стирала границы дозволенного. Когда он уже был близок к расправе над крупным парнем, который оказался крепче и смелее других, в голове неожиданно зазвенел голос Сейджа. Всегда помни, зачем нам сила, сынок. Хранить и защищать. По-настоящему силён лишь тот, кто знает и ощущает своё превосходство, но при этом никогда не позволяет угнетать слабых. В этом сила, Рейд. Словно очнувшись от жестокого сна, Рейден отпустил Бугая, и тот кашляя и держась за горло, отполз в сторону. Пшёл вон. Минхо с досадой замахнулся на последнего беглеца ногой, осыпав фонтаном песка из-под ботинка. "И передай шакалам, чтоб даже не думали приближаться". Лёгкие Рейдена работали как огромные мехи, которые забирают сухой холодный воздух и выпускают обжигающий пар. Он закрыл глаза рукой и почувствовал, как Минхо коснулся рукой плеча. Странное ощущение живого, которое ничего не излучает в спектре, вернуло его к реальности. — Пожалуйста, не рассказывай о Майе про то, что здесь случилось, — устало сказал он. — А что говорить? — пожал Минхо плечами. — В карбон синтитекс проторчали, пока тебе доступ настраивали. — Вот и всё. Андроид хмыкнул и сплюнул через щербинку на песок. — Придурки, бабочку твою спугнули. — Уже неважно, — ответил Рейдом. По дороге домой оба молчали, погружённые в собственные мысли и воспоминания. Рейден не мог знать точно, о чём думал Андро, но почему-то ему виделось, как тот вспоминает былое восстание и гражданскую войну 2164-го. «Ты говорил про территорию свободы», — Рейден заговорил первым. «В амнезии — да, а мы были снаружи, там каждый за себя». «Как думаешь, что они хотели?» Минхо пожал плечами. «Да кто ж знает? Меня на запчасти, тебя на органы растащить. Вообще, странно, что они напали, будто им проплатил кто». Рейден внимательно посмотрел на Минхо, но тот отвёл глаза. «Лихо ты с ними. Таких как-то и очень не хватало нам в шестьдесят четвёртом. Хотя не уверен, что мы бы сражались на одной стороне». «Главное, что мы сейчас на одной стороне, верно?» Рейден пристально смотрел на Минхо, пытаясь разгадать его мысли. «На одной», — буркнул андроид. Но в глаза ему так и не посмотрел.